Глава 14. Июнь 1932 года «Юр, как хорошо, что ты еще не уехал!» — крикнул я водителю, когда выбежал на улицу. Скоро это, конечно, хорошо, но нужно доставить Люду в больницу немедленно. А в доме у друга телефона нет, вот я и побежал искать машину. Даже намеревался попросить кого-нибудь из проезжающих, если не увижу свободного такси. Тут с машинами сейчас туго». Но повезло, мой водитель все еще был здесь и, похоже, изначально не собирался куда-то далеко отлучаться, пока я гощу у чертоков. Предупредив Юру, что сейчас спущусь с женой и нужно будет быстро ехать до ближайшей больницы, где есть родильное отделение, я кинулся обратно. Люда уже медленно спускалась по лестнице, поддерживаемой с двух сторон Борей и Полей. Я сразу заменил Полину с ее стороны и дальше уже мы с другом чуть ли не на руках спустили Люду вниз. «Как бы в пути не родила», – прошептал Борис, покосившись на усаживающуюся в машину мою жену. «Вряд ли», – не согласилась с ним Полина. «Роды, бывает, по несколько часов идут. Но поспешить, конечно, стоит. Только не растрясите ее в дороге». Дальше уже мы поехали втроем. Я с Людой и Юра за рулем. Повезло, что доехали без происшествий. Любимая была бледной, но держалась. Да и вообще ни схваток пока не было, ни на боли не жаловалась. Лишь губу прикусила и молчала. В больнице я быстро объяснил дежурищей на входе санитарки, что у нас случилось, и та уже вызвала врача. Передав Люду прибежавшей женщине с рук на руки, я остался ждать в приемном покое. Дальше меня просто не пустили. Все, Юр, спасибо. Вышел я к водителю. Выручил здорово. Не знаю, сколько рода продлятся, но Люда здесь в любом случае надолго. Вздохнул я. Может, вас до дома довести Предложил вдруг обычно молчаливый парень. Да нет. Задумчиво обернулся я на вход в больницу. «Дождусь уж здесь окончания. Надеюсь, не прогонит». Хохотнул я, а внутри у самого мандраж бьет. «Как там Люда? Не будет ли осложнений? Ребенок здоровый родится или что-то случится может?» Мы приехали под вечер. Люда на сохранении не лежала, отказывалась на отрез, как я ее с мамой не уговаривал, так что здесь ее не знают. Никакое у нее здоровье, невозможные побочки от лекарств. Сейчас я сильно жалел, что пошел на поводу у супруги. А до этого весь в работе был, днем в институте, вечером на стройке. Думала, раз она выглядит нормально и сама не хочет ложиться, то знает, что делает. Дурак. Да не переживай, парень, подошла ко мне санитарка. Ради твоя ненаглядная, куда оденется? Вон, на стул присядь. Махнула она рукой на ряд стульев возле стены. Ждать тебе долго. В тревожном ожидании прошло полночи. Заснуть я так и не смог, и лишь вышедшая в третьем часу в приемный покой врач, заметив меня, махнула рукой, подзывая. — Вы все еще здесь? — хмыкнула она устало. — Не ошиблась, значит, твоя жена. — Кто? Только и смог я выдавить из себя охрипшим от волнения голосом. — Мальчик, здоровый! — улыбнулась доктор. — Мама с ребенком останется у нас на пару дней, а потом можете забирать. Езжайте домой и лучше выспитесь а завтра подготовьте комнату к их возврату, если еще не успели». После этого она пошла к санитарке и что-то стало ей тихо говорить, но мне уже было не до женщины. Роды прошли успешно, у меня как камень с души свалился. И уже потом пришла мысль – я стал отцом. Да, пожалуй, теперь и правда можно домой. «В следующий раз обязательно заранее в больницу ляжешь», – ворчала моя мама на Люду спустя три дня. Та не обратила на это никакого внимания, с любовью и нежностью смотря на сосущего ее грудь сына. А вот я согласно кивнул. Ну нафиг такой экстрим. Больше я на уговоры любимой оставить ее дома в последние дни беременности вестись не собираюсь. Сына назвали Алексеем. Предложил я. Почему-то накатила неожиданная тоска по моему имени из прошлой жизни. А Люда и не возражала. Она вообще будто ни на что внимания больше не обращала, полностью сосредоточившись на ребенке и его состоянии. Даже отвечала на прямой вопрос не всегда, а когда отвечала, то с некоторой рассеянностью. В институте за эти дни я появился один раз. Проверил, как идет работа, предупредил, что в ближайшее время буду занят из-за рождения сына и умчался домой. Еще немного поворчав для порядка, мама ушла на кухню. Я же в это время любовался своей женой. После родов она как-то неуловимо преобразилась. Теперь уже девушкой не назовешь, она будто повзрослела и приобрела ту женственность, что отличает взрослую и опытную женщину от обычных наивных девчонок. Налитые молоком груди казались еще более притягательными, и я отчаянно завидовал своему сыну, что с причмокиванием сейчас терзал одну из них. Отвлек меня от созерцания картины, кормящей свое дитя матери, звонок телефона. Тут же, подскочив и кинувшись в коридор, чтобы поскорее поднять трубку, не дай бог сын испугается этой трели, я уже через пару секунд отвечал на звонок. Сергей раздался в телефоне смутно знакомый голос. «Да, это я». «Ну, наконец-то я смог тебя найти». Усмехнулись на том конце провода. «Кстати, поздравляю с рождением сына». «Спасибо, Александр Александрович». Ответил я, наконец узнав голос моего декана. «Я что звоню-то?» Ты, конечно, теперь уже начальник и вообще занятой человек, но диплом защитить все же надо. А то так и останешься без официальной бумаги об окончании нашего заведения. И когда защита? Я покосился в коридор, где из комнаты вышла Люда с Лешей на руках и направилась на кухню. За диплом я не переживал. Уже давно его дописал и отдал Жижеленко. А вот про защиту и правда забыл. Послезавтра. Жду тебя к десяти утра. Не опаздывай. Заверив его, что буду вовремя, я положил трубку, а после задумался, что я еще мог забыть. И тут же понял, что месяц, отведенный на создание нового отчета, по факту уже закончился. От этой мысли по спине пробежали мурашки. Срок, отведенный товарищем Сталином и Политбюро, прошел, а работа не готова. Сборщики приехали незадолго до родов Люды. Я на следующий день после того, как друг пригласил нас в гости, как раз планировал собрать всех командировочных и аналитиков, после чего вникнуть в те данные, которые они привезли. Как раз и аналитики бы уже были с ними ознакомлены и могли говорить по существу. А там еще пара дней на окончательную систематизацию полученных сведений с учетом уже проработанных архивных данных, и можно идти сдавать работу. Но внезапные роды выбили у меня из головы все мысли, и в институте никто не напомнил. Я тут же позвонил на работу, чтобы узнать, не приходил ли запрос из Кремля. Секретарем я с момента создания института не обзавелся. В рабочие часы и так почти постоянно был в своем кабинете, и случаев, когда бы он мне понадобился, так и не представлялось. А вот поди ж ты, именно сейчас секретарь бы мне не помешал. И напомнил бы о сроках сдачи отчеты, да и на мой звонок смог бы ответить. А так пришлось звонить на номер нашего парторга. Валерий Семенович оказался на месте и первым делом спросил, как поживает мой сын и Люда. Все ли в порядке, или мне нужно еще время для того, чтобы помочь жене войти в рабочие будни? Все хорошо, заверил я его. А у вас там как? По поводу нашего отчета еще не спрашивали? Да, звонили, Сергей, сказал Лукьянов. Но не переживай, мы все подготовили и уже отправили. А вот сейчас мне реально стало не по себе. Я ведь даже не знаю, что получилось в итоге. Да, мы готовили черновой вариант. С аналитиками я не раз обговаривал с каждым сотрудником об их части отчета. Говорил в том числе, что нужно добавить и тех материалов, что привезут сборщики. Однако я помню, как готовился прошлый отчет и сколько я лично правок вносил. Да и сейчас я планировал внести не меньше. Черновой вариант на той и черновой, что является лишь базисом, который еще и прилезать нужно и акценты правильно расставить. — Да и самое главное в моих отчетах — это подача материала. До сих пор помню слова Сталина, что ему понравился мой отчет по туризму из-за вида, подачи и тех самых акцентов. А теперь что мне скажут? — Давно отправили, — осипшим голосом спросил я. — Да вчера вечером еще. Забил последний гвоздь в крышку моего гроба Валерий Семенович. Все, зная Иосифа Виссарионовича, он, скорее всего, уже ознакомился с работой моих подчиненных. Теперь даже отозвать ничего не успею. Остается только ждать и надеяться, что прошлый чистовой вариант отчета мои сотрудники видели и хотя бы попытались приблизить нашу работу по транспортной инфраструктуре к тому же виду. Точнее, видеть-то они его видели, но додумались ли сделать новый отчет таким же? Ведь меня еще и вызвать должны для его защиты перед политбюро. Надо в любом случае срочно ехать в институт и смотреть, что они там понаписали. Отчет мы пишем как минимум в двух экземплярах, так что в институте должен лежать итоговый вариант. Хорошо, понял. Приняв решение, ответил я Лукьянгу. Я выезжаю немедленно. Наскоро попрощавшись с родными, я помчался в институт. Как и думал, конечный вариант отчета отличался от того, что сделал бы я сам и довольно сильно. Мои на привычные типовые отчеты, какие приняты в этом времени, он не походил. Получилось нечто среднее. В качестве составителя отчета подписался наш парторг, что меня сильно удивило. Вызвав Валерия Семеновича к себе, спросил его, с чего это он взял на себя такую ответственность. «Вы же не имеете никакого отношения к содержанию работы», – насел я на него. «Так почему именно ваша подпись значится в документе?» «Может, я материалы и не собирал?» – насупился мужчина. «Я анализ не проводил». Но я единственный, кто не только имеет опыт составления отчетов для начальства, но и готов был взять на себя ответственность завизировать работу в ваше отсутствие. Тут он гордо выпятил грудь, ничуть не сомневаясь, что был прав. Нужно было не подпись свою ставить, а меня известить, процедил я. А теперь неизвестно, как на это, потряс я документом, отреагирует там. Выразительно поднял я глаза к потолку. Видел я ваш отчет, не сдавался Лукьянов. И вообще удивлен, что его приняли. Он же абсолютно не вписывается в принятые нормы документа оборота. Именно поэтому меня и поставили их составлять, — отрезал я. Потому что мои отчеты не похожи на обычный канцеляризм. Между прочим, в политбюро высоко оценили мой формат доклада. А сейчас что они скажут? Ожидали одного, а в итоге их надежды были обмануты. Лукьянов поджал губы и промолчал. Оно и понятно. Он-то считал, что сделал благое дело. И меня подстраховал, и отчет к нормальному виду привел, а получил в итоге выволочку. Чуть успокоившись, я все же поблагодарил Валерия Семеновича за его желание помочь, но приказал впредь без меня такие серьезные бумаги наверх не отправлять. Даже если я по какой-то причине буду недоступен, так и говорить, если придет требование о получении итогового результата, что я наложил запрет на самоуправство. «Ладно», — выдохнул я, — «будем надеяться на лучшее». А пусть принесет.